Глава 70. -е. Марат Валеев выскочил из вагона, пролез под составом. К железнодорожным путям подъехала скорая помощь с мигающим спецсигналом. Валеев подбежал к ней, распахнул дверцу с красным крестом. Из кабины вышел озабоченный врач. Первую помощь оказывали? Какой вагон? Никакой, мотнул головой Валеев. Врач нахмурился. Перед ним стоял явно неадекватный гражданин. Врач объяснил. Мы по вызову. н а ж и в ы е ранения в вагоне. Вызов отменяется. Следуйте за мной. Эй, ты, полегче. Из салона скорой появился санитар. В машину оба. Поедем, куда я покажу. Сейчас здесь будет полиция, предупредил врач. Вместо удостоверения Марат выхватил пистолет. Водитель скорой выдернул ключи из замка зажигания и побежал. Марат выбросил в его сторону руку с оружием и бессильно выругался. «Сволочь!» «Мы по вызову. Там человек гибнет», — твердил врач. «Мой друг умирает. И ты пойдешь со мной». Марат упер ствол пистолета в подбородок врача. «Понял?» «Как скажете». «Что надо взять с собой? Быстро!» Марат выхватил из салона саквояж. Повернулся к санитару. «А ты лезь во второй состав, д д в е н а а ц т ы й вагон. Проводнице уже не поможешь, а мужчина еще дышит». Валеев бежал с докторским саквояжем, подталкивая врача в спину. «Куда?» – запыхавшийся врач остановился между зданиями. Ваня сказал «за магазином». Валеев озирался. Он увидел женщину и громко спросил. «Где продовольственный мать?» «Направо?» — попятилась и с п у г а н н а е п р о х о ж и е б е г о м мы должны успеть!» Показалась вывеска супермаркета. Марат увлек врача за магазин. По скоплению людей капитан сразу догадался, куда надо бежать. Он растолкал толпу, его глазам предстала ужасная картина. Рядом со льдом было холодно. Вдоль бортика ледовой арены столпились родители, высматривая своих девочек, готовящихся к турниру по керлингу. стук камней прекратился разминка закончилась отталкиваясь резиновой подошвой на другой ноге о б у т а й в ботинок со скользящей поверхностью к сергею петелину лихо подкатила настя щеки девочки горели р у м я н ц е м где мама мы начинаем сергей пожал плечами сама спроси и протянул дочери телефон настя позвонила детские брови хмурились а губы сжимались по мере того как продолжались гудки не отвечает. Она всегда была такой, для нее работа важнее семьи. Румянец поблек, девочка уныло покатила к центру круга под названием «Дом». Ее команда начинала первой. Настя, как скип, должна была показывать юным спортсменкам, куда направлять тяжелые гладкие камни. «Пропустите врача», — зарычал Марат. «Раступитесь». Иван Майоров лежал на земле. Его веки были сжаты, рот м е л к о и часто дышал. Его голову поддерживала заплаканная девушка в форменной блузке с бейджиком кассирши супермаркета на груди. Работница магазина смачивала губы Ивана водой. Из живота оперативника торчал кухонный тесак. Врач опустился на колени, раскрыл саквояж. «Всем отойти от света, а вы разрежьте куртку». Врач указал Марату на ножницы, а сам стал натягивать латексные перчатки. «Нож не трогать!» «Терпи, Ваня, терпи, я рядом!» Успокаивал н а п а р н и к Марат, приступая к делу. Майоров приоткрыл глаза, увидел Валеева, выдавил улыбку. Марат резал куртку, пропитанная кровью ткань давалась тяжело. Из-за неловкого движения лезвие ножа качнулось, и потное лицо оперативника исказило гримаса боли. Ваня сдержал стон и снова попытался улыбнуться. спасите его Забилась в истерике, кассирша.